Глава сорок вторая «Мои поздравления», — сказал адвокат, когда Мэтью сошел вслед за ним по лестнице. Киперинг, тяжело глядя из-под отечных век, стоял в неверном круге света. «Я так понимаю, что вы ходили к преподобному Уэйду. Он не стал мне говорить, что у вас случилось, но влияние вы явно оказали». Рад был помочь. Вы абсолютно уверены, что хотите закрыть эту дверь? Да. Перед тем как спускаться вниз, Мэтью закрыл за собой дверь наверху. Он не хотел, чтобы им помешали пришедший Поларт или Фиджеральд, вернувшийся с поручения придумного на ходу, только чтобы его сплавить. В последний раз, когда вы тут были, — напомнил Киперинг с напряженной улыбкой. «Вы хотели все двери оставить открытыми. Я думал, что вы меня, может быть, боитесь. Не хотите ли чуть больше света?» «Никогда не против», — ответил Мэтью, снимая треуголку и кладя ее на штабель коробок. Киперинг отошел на несколько шагов, нагнулся и пошарил в развале старой конторской мебели. Ат туда он извлёк фонарь на две свечи и зажёг их фитили от той, что держал в руках. Потом потянулся и повесил фонарь за ручку на крюк на потолочной балке, между собой и Мэттю. "Ну, вот", сказал он, когда свечи разгорелись. "К вашим услугам. Так что вы хотели видеть?" "На самом деле", ответил Мэттю. "Только вот эти ступени. Да." И что в них такого особенного, чего не вижу я? Они шаткие, правда же? Я помню, вы велели мне ступать аккуратно, потому что они старше вашей бабушки. Мистер Кипперинг, а как зовут вашу бабушку? Мою бабушку? Да. Имя, сказал Мэти отчётливо. Как её зовут? Киперинг начал было говорить, но и он, и Мэттью знали, что это имя будет ложью. Может быть, если бы Киперинг был не так устал или не так болен, или не так оглушён выпивкой, он бы соврал легко и непринуждённо. Но сейчас не видел в этом смысла. И рот, готовый что-то сказать, медленно закрылся. Вы не помните имя вашей бабушки? И я имя своё не помню. У нас сирот это общая черта, мне кажется. Киперинг глядел в пламя свечи. Рассказать вам одну повесть, спросил Мэттио. В общем-то, она трагична, но в ней есть надежда, и я верю, что вы её увидите. Да, да, сказал хрипло Киперинг, не отрывая глаз от света. Говорите. Жили на свете два человека, очень любившие друг друга, привязанные друг к другу. Его звали Николас, а её звали Зовот Эмили. Свенско ты из Лондона. Ни у кого из них не было больших амбиций. Он любил музыку и хотел быть дирижёром, а она хотела только быть хорошей женой и матерью. Но по ходу жизни Никколас Свенскот-то убедили купить с небольшой помощью отца маленькую оптовую фирму, которая снабжала таверны, и грёзы молодости ушли прочь. Зато пришли деньги. Поскольку из-за своих личных качеств мистер Свенскот не был так сосредоточен на прибыли, он мог подрезать цены другим оптовикам без всякой злобы, чисто ради дела, и вдруг оказался богатым молодым человеком. Его соперники всё это видели, но что они могли сделать? И правда что? спросил Киперенг. Вы хотите строить предположение? Нет, сэр. Я консультировался с человеком, долго служившим у Свенската в кучером. Его зовут Гордон Шалтон, и он живёт в двух милях к северу от Филадельфии по тракту. Мэтти приподнял брови. Могу я продолжать? Если хотите. В голосе Кипперинга слышалась дрожь. «Похоже, — говорил Мэтью, — что мистер Свен Скотт добился большого успеха. Он превратился в адепта планирования и организации. И действительно, человек, который умеет сплести хаос скрипок, труп и барабанов в симфонию, шутя управится с поставками копченой колбасы, солонины, бочек вина и Эля своим клиентам, Хороший отовик держит у себя склад, где хранит еду и питьё, пока они не понадобятся тавернам. "Спасибо за отлично построенную лекцию по экономике таверн", сказал Киперинг, быстро глянув на Мэттю. К сожалению, продолжал Мэттю. При успехе мистера Свенскотта роль выпуши его жене ей оказалась как минимум трудна. Как говорил Горди, Это он попросил меня так его называть. Эмилис Венскотт была тихой и доброй женщиной, которая предпочитала проводить время у себя в саду с бабочками, а не посещать события светского сезона. Кажется, эти деньги ее слегка подавляли. Быть может, в глубине души она не считала, что их заслуживает. Киперинг поставил свечу на побитый временем стол. «Болезнь высшего света...» Я и ऐसा чувствую, и с полным основанием. Вы видите ли, её величайшим желанием было иметь детей. Первый её ребёнок, мальчик, умер через несколько минут после рождения. Второй тоже мальчик. Утонул при купании, когда ему было 11 лет. Третий снова мальчик, сгорел в лихорадке, когда ему было 5 лет. Можно пожалеть её, если подумать, как думала она, По рассказам моего друга Горди, что любой рождённый ею мальчик обречён на раннюю смерть. Можно предположить, что под тяжестью этих трёх смертей она уже тогда немножко сломалась. Мэттью поднял палец. Но в один прекрасный день мистер Свенскот пришёл домой очень возбуждённый и сказал жене, что сделал интересное открытие. Он по необходимости осматривал бойню, где покупал говядину. И кто же там был на линии забоя, как не молодой, красивый сирота, работавший среди этой крови и грязи спокойно и проворно. Юноша, который казался там совершенно не на месте, но не жаловался на свой жребий. Юноша сильный, крепкий сердцем и быстрый умом, и милосердный, потому что выработал метод, когда сперва оглушал животных молотом, а потом резал. «Может быть, Эмили хочет увидеть этого юношу, потому что его отец и мать погибли от той же лихорадки, что унесла юного Майкла? Не пожелает ли Эмили увидеть этого юношу, когда он будет вполне чист и презентабелен? В воскресенье. Может быть, она захочет хотя бы на него взглянуть, потому что в душе он не жесток, совсем нет. Он делает лишь то, что должен делать, чтобы выжить в безжалостном, бессердечном мире. Пусть придет один раз... И кто знает, что будет потом. Киперинг отвернулся, и свет не падал на его лицо. Мэттю показалось, что он слышит шаги над головой, точнее, один шаг. Подождал, но следующего не было. Тут могут водиться призраки, как и в конторе агентства Геральт, подумал он. Одноногий призрак, наверное. Но он знал, что настоящий призрак сейчас перед ним. И заговорил уже тише. Сироту этого звали Тревор Кирби. Спустя довольно продолжительное время, после множеству посещений, Свенска ты к нему привязались. И почему бы и нет? Слышали бы вы, что говорят о нём горди: живой, сообразительный, с благородной душой, и под всей этой кровью, конечно. Ну что ж, он отмылся от крови, и Свенска ты забрали его с бойни и отдали в хорошую школу. И тогда действительно стало ясно, чего он стоит. Золотой самородок, найденный в грязной воде. Отметки у него были заоблачные, двигался вперёд семимильными шагами, превращался в джентльмена и благодарный тоже. Он читал по воскресеньям вслух своей Нет, я не могу в точности назвать миссис Слянского его матерью, потому что был страх внезапной смерти, который она никак не могла прогнать. «Вот почему Свенско-то его официально не усыновили. Она боялась дать ему эту фамилию. Но он был ее искрой надежды, этот Тревор, и он вывел ее из бездны. И они стали его приемными родителями и любили его как сына, с какой точки зрения не смотреть. И знаете что? Мистер Свенско даже воспользовался своим немалым влиянием, чтобы Тревора приняли в школу право». Мэтью хмыкнул. «Дескать, бывает же у людей удача во всем». И в довершении всего, когда Тревор получил диплом с отличием, Свенскотт и увезли его в путешествие по Италии. Ах, какое это было увлекательное путешествие! Какое радостное событие! А потом мистер Свенскотт подарил Тревору приличную сумму, чтобы тот открыл маленькую адвокатскую контору в городке святого Эндрю на холме. Родина самого мистера Свенска, где он, полагаю, лежал когда-то на траве, мечтая о том, как будет дирижировать симфониями под облаками. И знаете, что потом было? Эндрю Горди мне сказал, что Тревор Кирби выплатил своему приёмному отцу всё до последнего цента. Всё и более того. Тревор, видите ли, добился больших успехов. Конечно, он не стал известным юристом в большом городе, но это быть может и к лучшему. Иногда мне кажется, что в большом городе юристы теряют из виду истинный смысл правосудия. Вам так не кажется, Эндрю? Иногда мне кажется, что они разочаровываются в жизни и начинают верить, что вся система правосудия с задачей не справляется. Такие мысли очень печально влияют на разум человека. Вы не согласны? Адвокат поднял руку к лицу и ничего не сказал. "Вы меня простите, сэр". Мэттью почувствовал, что в горле застрял ком, но я должен закончить. Я иначе не умею. "Да", ответил едва слышный голос. "Я понимаю". "Э-э, к сожалению", продолжал Мэттью, тоже слегка хрипло. Когда Тревор начал самостоятельную жизнь, миссис Свен Скотт снова стал уходить в себя. Да, конечно, он ее навещал, но что происходило, то происходило. Как рассказывает Горди, она к концу уже сутками не могла спать, ей мерещились картины смерти и разрушения. Мистер Свен Скотт делал что мог, пытаясь ее успокоить, но ее личность продолжала медленно распадаться. И настал день, когда он предложил жене подумать об отъезде из Англии в колонии, чтобы начать там жизнь с начала. Тяжёлая задача, конечно, с огромными трудностями, несомненно. Но его дело разрослось и отнимало всё время и силы. Мистер Свенскот решил оставить его другому управляющему, которого тогда обучал. И куда же именно ехать в колониях, чтобы можно было продолжать то же привычное занятие оптовой торговлей, но так, чтобы это не отнимало все силы, чтобы можно было больше времени проводить с женой? Бостон? На Пуритане на таверны смотрят косо. Нью-Йорк? Можно бы, но там обосновался старый соперник по имени Пенфорд Деверик, а он не из тех, кто любит конкуренцию. Ну, тогда Филадельфия. Город Квакеров, исполненный братской любви и дружеского общения. Таверн там поменьше, чем в Нью-Йорке, но это даже лучше, правда? Это даже лучше. Неразборчиво повторил адвокат, всё так же отвернувшись. И это правда, сказал Мэттью, пристально на него глядя. Все такие при всех заботах, хлопотах и трудностях освоения в новых земель, за ведении знакомств, в строительству жизни с самого начала, миссис Свенскот не могла не чувствовать пустоту внутри. Вы знаете, что она сделала Эндрю? Она похоронила усопшего младенца в саду с бабочками за домом. И его она оставила спать там, но двух других сыновей забрала с собой, чтобы похоронить на кладбище церкви Христа. Люди, с которыми я разговаривал в Филадельфии, о младенце не знали, Эндрю. Не знали, что миссис Свенска несёт на себе груз трёх смертей, а не двух. Могу себе представить, донёс искажённый голос. А я не могу. Да кто захотел бы? Мэттью помолчал, думая, как подойти к следующей теме. Ничего не придумывалось, кроме как говорить прямо. Всё шло хорошо до лета 97. -го. В Филадельфийской таверне Белый лось пять человек отравились до смерти, и ещё многие едва не отправились на тот свет. Вы знаете, какова была процедура у мистера Свенска для покупки вина и доставки его клиентам, сэр? Горди меня рассказал. Вино доставлялось из Англии в больших бочках. их сгружали с корабля и хранили на складе мистера Свианскотта в Филадельфии на берегу, пока не приходил заказ от клиентов на доставку в таверны. Согласно потребностям заказчика, вино разливали по бочонкам и доставляли по адресам. При розливе присутствовал инспектор, нанятый мистером Свианскоттом, который удостоверял, что вино не испорчено. Точно так же проверялись и бочонки: нет ли плесени или каких-либо иных дефектов. После переливания бочонки запечатывались печатью инспектора, и на них писало смелым название таверны. В ожидании доставки бочонки могли храниться на складе под замком несколько дней, но не больше. Так все должно было происходить. Но в тот день случилось иначе. Адвокат поднял голову, внимательно слушая. «В тот день, — говорил Мэтью, — летом девяносто седьмого года... Пять человек умерли от вина, налитого в кувшин из бочонка от мистера Свенскота. Ещё многие, человек 20, как я понимаю, были при смерти. Некоторые не выздоровели и до сих пор даже ходить не могут. В октябре 1697 года мистер Свенскот предстал перед судом, где и он, и инспектор показали под присягой, что вино было здоровым, и что инспектор не пренебрёг своими обязанностями. Защиту вёл адвокат Свенскуттов и Кабот Прим. Несколько родственников погибших твердили, что вино испортилось на летней жаре или же бочонок был чем-то заражён и не вымыт должным образом. До того репутация мистера Свенскутта была безупречной, но после он был уничтожен. Он не мог доказать, что инспектор не был подкуплен и не поставил фальшивую печать. Такие слухи ходили. И то, что инспекторы сейчас в ходе судебного процесса, тоже делу не способствовало. Ну да, кивнула адвокат. Найдите инспектора. Нет необходимости говорить вам, что происходило с миссис Свенскот, когда она видела, как её мужа рвут в суде на части. Сразу после этого несчастного случая она написала Тревору, объяснив ситуацию и очень просила приехать помочь при ему в защите. Могу себе представить ужас, который охватил Тревора, когда он прочёл письмо. А вы? Адвокат не ответил, но Мэтью знал, сколько раз он видел перед собой этот ужас. Он тут же ответил письмом, обещая приехать и доказать невиновность мистера Свенскотта. Единственная возникла проблема: прежде чем Тревор сумел добраться от Портсмута до Филадельфии, Его приёмный отец то ли случайно, то ли по собственной воле шагнул под карету, летящую по прямым и длинным улицам этого города. Он ещё прожил, но в это углубляться не было необходимости. В тот момент Эмили Свенско отошла из этого мира и замкнулась в себе. Сейчас она сидит изо дня в день перед окном, глядя на сад. Но вы-то знаете, где она, сэр. Знаете? потому что вы её туда поместили. Адвокат склонился над столом и вцепился в него, будто боялся упасть. Миссис Свенскот разговаривает иногда, хотя коротко и бессмысленно. Она спрашивает, не прибыл ли ответ короля. На пути в Филадельфию я видел корабли, у которых меняли названия в честь королевы. И тут-то мне и стукнуло в голову, что ответ короля это могло быть название судна. Теперь, конечно, оно было бы переименовано в Ответ королевы. Когда Горди весьма любезно отвёз меня обратно в Филадельфию, я сразу пошёл в корабельную контору посмотреть, нет ли там упоминаний о корабле с названием Ответ короля, пришедшем в Филадельфию где-нибудь в первой половине 98-го. Оказалось, он пришёл в начале марта. И клерк нашел мне список пассажиров. Плечи собеседника согнулись, будто в ожидании удара кнутом. «Ваше имя там было, Тревор. Вы в своем письме сообщили ей название корабля, где купили себе место. Вы приехали за месяц до того, как вашу приемную мать поместили у Уэстервик. Полагаю, вы все организовали с Икабодом Примом». «Удаление всех личных меток, клейма производителя с мебели. Вы хотели ее спрятать? Вы хотели, чтобы никто не узнал, кто она? Вот это я не до конца понимаю. Зачем такие хлопоты?» Тревор Кирби замотал головой. «Не отрицание, не отказ. Просто тщетная попытка избавиться от шершней, жалящих мозг». Вы считали, что система правопорядка оказалась несостоятельной, спросил Мэттю. Вы решили стать мстителем? Восстановить справедливость? Невинность вашего приемного отца нельзя было доказать в суде, и вы решили убить тех, кого считали виновными? Мэтт решился сделать несколько шагов к собеседнику. Я понял, когда сидел в кабинете у прима, что порезы вокруг глаз убитых Это не маска, Тревор. Это была повязка на глазах. Вы хотели сказать, что никогда ещё не была Фемида так слепа, как тогда, когда дала этим троиму уйти от закона? Эти трое? прозвучал почти придушенный голос. Лишили меня единственных родителей, которых я знал. Он обернулся. Свет упал на искажённые яростью черты, и Мэтю понял, что не двигаться, не говорить сейчас не надо. Лицо Кирби покрылось потом, глаза вылезали из орбит, не навести ему кии. Да. Я приехал слишком поздно. Когда я вошёл в дом, она сидел у окна, покачивая головой. слуга предупредил меня, насколько она плоха. Ну и всё же я не был готов такое увидеть и не мог быть готов. Я стоял и слушал, она плакала из-за лаца, Тоби, Майкла, они все были мертвы. Она стала молиться, что-то бормотать, всхлипывать, я не мог, не мог к ней подойти. Он моргнул, губы его на миг обвисли. Кирби сказал слова. Мне было страшно, что она посмотрит на меня, и я ничего не увижу, кроме безумия. И это терзает меня до сих пор, каждый день и каждую ночь. Вот почему я не могу быть наедине с собой и слышать собственные мысли, потому что меня не было, когда он покачнулся, замолчал, начал снова. Потому что меня не было. когда я был ей нужен, когда был им нужен, а я пообещал, что приеду и помогу мистеру Приму доказать их невиновность, и не сделал этого. Более того, его лицо, когда-то такое красивое, превратилось в трясущуюся маску страдания. Мне было стыдно заговорить с ней тогда, у нее в комнате. Она была раздавлена, и это было мерзко. Он с Надеждой поглядел на Мэти, лицо его умоляло о понимании. Видели бы вы её в Италии, когда мы все были так счастливы. Если бы вы видели, она была тогда Вы бы поняли, почему я этого не вынес. Да, эгоистично, я знаю, он кивнул с силой. Да чёрт побери, я эгоист, но я смотрел, она застонала долгим, страшным стоном и вдруг перестала плакать и молиться, как будто всё, всё, что в ней было, покинуло её, и осталась пустая скорлупа. О, боже! У него блеснули слёзы. Боже мой. Господи Иисусе. Я повернулся, ушёл оттуда и пошёл, пошёл прямо к мистеру Приму. И я сказал, я сказал: "Позаботьтесь о ней. Найдите место, где она будет, где будет похоже на её дом. Если это вообще возможно". Не мерзкий, гнусный, сумасшедший дом, не эти ужасные бедламы. Найдите место, сказал я ему. Деньги не имеют значения. Какое место, где при ней могут быть её красивы безделушки и никто их не украдёт, где будет безопасно? А зачем нужна безопасность до такой степени, чтобы не говорить даже докторам, кто она? спросил Мэттью. Почему вы устранили все возможности, что кто-то её узнает? Из-за этих трёх человек, ответил Кирби. Потому что я уже знал, что они сделали, и я уже знал, кто дёргает за ниточки. Кто? Один человек, тень человека. Некто по имени профессор Хэл.